Люди-сметки и люди-хватки Победили людей ума Положили на обе лопатки Наложили сверху дерьма Люди-сметки, люди-смекалки Точно знают, где что дают Фигли-мигли и ёлки палки За хорошее продают Люди-хватки, люди-сноровки Знают, где что плохо лежит, Ежедневно дают уроки, Что нам делать и как нам жить.